Глава 18. Манштейн идёт. В конце первой недели декабря повалил сильный снег. Балки занесло сугробами. Тем, кто жил в пещерах, вырытых в их стенах, пришлось потрудиться, чтобы выбраться наружу. Горючего для танков и машин почти не осталось. А лошади, таскавшие подводы с продуктами, настолько отощали, что у них не хватало сил даже для того, чтобы подняться на самый пологий склон. Капеллан 113 и пехотной дивизии Альтман вспоминал об этом так Я не мог долго сидеть в телеге пришлось слезть с нее. Лошадь была настолько изможденной, что еле тащила повозку Больше всего Альтмана потрясла молодость солдат-полка, которых он навестил. Первый их вопрос был абсолютно предсказуем Когда нам будут давать больше еды? Капеллан также отметил, что, хотя шла всего вторая неделя декабря, их убогие землянки посреди безлесной степи были украшены к Рождеству. Когда Альтман прибыл на командный пункт батальона, ему сообщили о совсем не рождественской обязанности. Нужно исповедать солдата. Завтра на рассвете казнь. 19 лет самострел. В 6 армии все жили в проголоде но мало кто знал о конкретных сложностях, связанных с ее снабжением. Приказывая Паулюсу оставаться на месте, Гитлер обещал, что все необходимое его войскам будут перевозить больше ста транспортных «Юнкерсов-52». Воздушный мост начал действовать 23 ноября, но в первую неделю его существования в среднем в день не совершалось и 30 вылетов. 24 ноября вследствие действий противника и аварии были потеряны 22 самолета. Еще 9 советские летчики сбили на следующий день. В отчаянные попытки восполнить потери на доставку грузов были переброшены бомбардировщики Хейнкель-111. Арихт Гофен трижды звонил Ешонеку, пытаясь убедить начальника штаба Люфтваффе в том, что у него нет самолетов чтобы снабжать шестую армию по воздуху. Связаться с командующим ему не удалось. Геринг уехал в Париж. По воздушному мосту перебрасывали лишь абсолютный минимум из обещанных 300 тонн в день. В течение первой недели доставили всего 350 тонн грузов, и лишь 14 тонн из них приходилось на продовольствие. Пайки для армии, насчитывавшие 275 тысяч человек, пришлось значительно урезать. На три четверти доставленный груз состоял из горючего, часть которого предназначалась для частей люфтваффы, базирующихся на аэродроме «Питомник». В их задачу входила защита транспортных самолетов от советских истребителей. Однако мессершмиттам, находящимся в «Питомнике», теперь приходилось иметь дело с противником, многократно превосходящим их в численном отношении. Один захваченный в плен лётчик рассказал следователю НКВД, как его МЕ-109, поднявшийся в воздух для сопровождения транспортных самолётов, вынужден был в одиночку сражаться с шестью советскими истребителями. Примечание. Пленный пилот обер-ефрейтор Пауль Герман. Так в оригинале. Кроме того, резко ухудшились погодные условия. В течение второй недели окружения, вплоть до 6 декабря, В котел было доставлено 512 тонн грузов, по-прежнему меньше четверти минимальных потребностей. В среднем Люфтваффе делала 44 вылета в день. Провианта шестой армии получила всего 24 тонны. Чтобы восполнить нехватку продовольствия, приходилось забивать все больше и больше лошадей. Солдаты видели, как стремительно уменьшаются их пайки но убеждали себя в том, что долго все это не продлится. Они восхищались мужеством летчиков и очень полюбили тетушку Ю, транспортный юнкерс, вывозивший из окружения их раненых товарищей, а заодно и письма домой в Германию. «Я жив и здоров», писали солдаты в декабре 1942 года, успокаивая своих родных. Другой неизменный рефрен был таким. «Все худшее осталось позади». Обо мне не беспокойтесь, скоро вернусь домой. В шестой армии все еще надеялись на рождественское чудо. Тем временем Сталин собирался нанести по ней еще один сокрушительный удар. Операция «Уран» рассматривалась ставкой как первый этап обширного наступления. Вторым должна была стать операция «Сатурн». В ее рамках предполагалось внезапное наступление частей Юго-Западного и Воронежского фронтов которым предстояло разгромить восьмую итальянскую армию и продвинуться на юг к Ростову. Замысел заключался в том, чтобы отрезать оставшуюся часть группы армий Дон и блокировать немецкие первую танковую и семнадцатую армии на Кавказе. Василевский обсуждал следующий этап наступления с командующими юго-западным и Воронежским фронтами еще до того, как соединение Паулюса начали окапываться в степях между Доном и Волгой. Свой первоначальный план он изложил с вечером 26 ноября. Ориентировочной датой начала операции «Сатурн» с учетом передислокации войск и переброски подкреплений Василевский определил 10 декабря. Советский ВОЖ согласился, однако прежде чем начинать операцию, следовало решить одну чрезвычайно важную задачу. Необходимо было выяснить, что предпримет Манштейн для спасения шестой армии. Очень скоро Сталин стал проявлять нетерпение. Он хотел всего и сразу: и провести операцию Сатурн, и быстро уничтожить окружённую группировку Паулюса. Большевистский лидер уже приказал второй гвардейской армии, самой мощной ударной силе Красной армии, выдвинуться в западнее Сталинграда и приготовиться к наступлению на Ростов. Но, как стало ясно Василевскому в начале декабря, даже силами семи советских армий разгромить дивизии Паулюса будет значительно труднее, чем считалось первоначально. 28 ноября Сталин попросил дать оценку действиям противника Жукова. Тот представил доклад на следующий день. В нем, в частности, говорилось, окруженные немецкие войска сейчас при создавшейся обстановке без вспомогательного удара из раиона Нижнечирская Нижнечирское-Котельниково не рискнут идти на прорыв, и выход из окружения пророчество Жукова оказалось верным. Однако внимательное изучение ситуации показывает, что это был единственный практически осуществимый вариант. Отправив доклад в Ставку, Жуков обсудил положение дела с Василевским, которому Сталин к этому времени уже приказал полностью сосредоточиться на уничтожении шестой армии. Генералы сошлись в том, что операцию Сатурн скорее всего придется отложить и подготовить вместо нее другую Малый Сатурн. Замысел ее заключался в том, чтобы ударить по левому флангу и в тыл группы армии Дон Манштейна. Тогда он будет лишен возможности прийти на помощь окруженной под Сталинградом группировке. План Манштейна по спасению Шестой и армии «Операция «Зимняя буря»» разрабатывался в полном взаимодействии с ставкой фюрера. Он заключался в следующем. Надо пробиться к окруженной группировке, а потом создать коридор для ее снабжения и переброски подкреплений, чтобы, согласно приказу Гитлера, она смогла сохранить свои краеугольные позиции на Волге в преддверии кампании 1943 года. Однако Манштейн, понимавший, что зиму в Сталинграде шестая армия не переживёт, приказал своему штабу подготовить другой план на тот случай, если здравый смысл возобладает и фюрер изменит своё решение. Запасной вариант предусматривал в случае успешного осуществления первого этапа вывод шестой армии из котла и её последующие при к группе армий Дон. Эта операция получила кодовое название Раскат грома. По плану операции «Зимняя буря», как и предсказывал Жуков, первоначально предполагалось наступление в двух направлениях. Один удар должен был быть нанесен из района Котельникова на южном фланге на расстоянии приблизительно 150 километров от шестой армии, а второй от реки Чир, западнее Дона, откуда до котла было чуть больше 60 километров. Однако непрерывные атаки пятой танковой армии генерала Романенко, по немецким позициям на этом участке, заставили отказаться от данного варианта. Таким образом, для спасения окруженных дивизий Паулюса остался только 57-й танковый корпус под Котельниковым, поддержанный разношерстными остатками 4-й танковой армии Готта. 57-й танковый корпус под командованием генерала Фридриха Кирхнера самостоятельно решить поставленную перед ним задачу не мог. Он состоял из двух румынских кавалерийских дивизий и 23-й танковой, в которой оставалось не больше 30 исправных машин. Гораздо более внушительную силу представляла собои шестая танковая дивизия, перебрасываемая из Франции. Однако взору ее солдат-офицеров, которые вскоре должны были прибыть на место, открылась бы не слишком радостная картина. 24 ноября командиры дивизии австрийца генерала Эрхарда Рауса вызвали в роскошный штабной пояс Манштейна, стоявший на вокзале в Харькове. Фельдмаршал вкратце описал положение дел. Он обрисовал ситуацию в очень мрачных тонах, вспоминал впоследствии Раус. Три дня спустя, когда в Котельникову прибыл первый состав шестой дивизии их встретил град снарядов орудий Красной Армии. Солдаты пехотного полка один за другим выпрыгивали из вагонов, а вдалеке уже раздавалось громогласное «Ура» советских войск, наступавших на станцию. Год очень обрадовался прибытию шестой танковой. дивизии, переформированная в Британии, была полностью укомплектована и насчитывала 160 новых «Тигров» танков Т-4 модели F с длинноствольной пушкой и 40 штурмовых орудий. 6 дивизии скоро представился случай испытать в деле свою новую технику. 3 декабря наступила выжесточенный бой с советским четвертым кавалерийским корпусом около поселка Похлебин в 10 километрах к северу-западу от Котельникова. Танкисты фланговым ударом отрезали 81-ю кавалерийскую дивизию, в результате чего корпус понес большие потери. Генерал Раус был чрезвычайно доволен первыми результатами. Передислокация шестой танковой дивизии подтвердила опасения Еременко, что немцы намереваются нанести удар из Котельникова на север. Однако Сталин по-прежнему не желал перебрасывать резервы в район, оказавшийся под угрозой. В тот же день, 3 декабря, Год передал в штаб Манштейна свои соображения по поводу операции «Зимняя буря». Его доклад начинался словами «Цель деблокирования шестой и армии силами 4-й танковой». Между тем, драгоценное время уже было упущено. 17-я танковая дивизия, которая должна была усилить ударную группировку Готта, по приказу фюрера осталась в резерве 8-й итальянской армии. В конце концов, она присоединилась к войскам Готта, но с начала контрнаступления прошло уже 4 дня. Теперь Гитлер настаивал на том, что медлить нельзя. Кроме всего прочего, ему не терпелось узнать, как покажут себя в боевой обстановке тигры, оснащенные 88-миллиметровой пушкой. Спешно был сформирован первый батальон новых танков, и его тут же отправили на Восточный фронт, чтобы усилить группировку Кирхнера. Вечером 10 декабря из ставки Гитлера пришел приказ о наступлении с целью освобождения группировки, окруженной под Сталинградом. И уже через два дня после краткой артподготовки танки Гота двинулись на север. Немецкие солдаты, окруженные в котле, с радостью прислушивались к отголоскам далекой канонады. По всей Шестой армии стали распространяться восторженные слухи. Идет Манштейн, говорили друг другу солдаты. И это чем-то напоминало пасхальные приветствия в церкви. Для верных сторонников Гитлера отдаленные раскаты этого грома были свидетельством того, что Фюрер обязательно сдержит свое слово. Между тем, он и не думал о том, чтобы разрешить Шестой Армии прорываться из окружения. На совещании Вольф-шансы, состоявшемся в полдень 12 декабря, Гитлер сказал Цейцлеру, напомнив про пролитую кровь немецких солдат и офицеров, что отступление из Сталинграда невозможно, поскольку в этом случае теряет смысл вся кампания. Как предостерегал Манштейн и Клюге, фюрер по-прежнему находился под впечатлениями событий предыдущей зимы и был одержим своим приказом группе армии «Центр» стоять на Волге любой ценой. Как только какая-то часть дрогнет и обратится в бегство, внушал он начальнику штаба сухопутных войск, армию уже нельзя будет остановить. Советское командование ожидало, что Манштейн начнет действовать так быстро. Теперь Еременко тревожило положение 57-й армии, занимавшей позиции на юго-западной оконечности котла. 12 декабря, когда Василевский с Хрущевым находились на командном пункте 51-й армии, По рации поступило сообщение о начале немецкого контрнаступления. Василевский сразу попытался позвонить в Москву, но связаться со Сталиным ему не удалось. Не желая терять ни минуты, он вызвал к аппарату генерала Рокоссовского, командующего Донским фронтом, и сказал, что хочет передать Вторую гвардейскую армию генерала Малиновского в состав Сталинградского фронта, чтобы блокировать соединение Манштейна. Рокоссовский категорически воспротивился, и к недовольству Василевского, когда вечером тому наконец удалось связаться по телефону с Кремлем, Сталин разгневался на него, посчитав, что ему пытаются навязать решение. Советский муж так и не дал Василевскому четкого ответа, и генерал провел очень тревожную ночь. Еременко тем временем приказал четвертому механизированному и тринадцатому танковому корпусам остановить продвижение немецких танковых колонн. К этому моменту за первые 24 часа контрнаступления шестая танковая дивизия прошла уже больше 40 километров и форсировала Оксай. Наконец, после совещания в Кремле, продолжавшихся всю ночь. И новых переговоров по телефону с Василевским Сталин согласился передать вторую гвардейскую армию Сталинградскому фронту. На второй день наступления шестая танковая вышла к хутору Верхнекумский. Накануне прошёл дождь, возвестивший начало оттепели, как потом выяснилось, очень короткой. На возвышенности рядом с хутором и началось то, что генерал Раус впоследствии назвал гигантской борцовской схваткой. Ожесточенное трехдневное сражение стоило обеим сторонам больших жертв. В конце концов немцам удалось добиться локального успеха с подходом 17-й танковой дивизии после того, как Рихтгофен оказал максимальную поддержку с воздуха. Дивизии Гота и Тигры смогли выйти к реке Мышково. Однако все это никак не сказалось на судьбе 6-й армии. Она в этот момент решалась более чем в 150 километрах к северо западу Сталин быстро понял, что Жуков и Василевский были правы. Самым эффективным способом пресечь попытки спасти дивизии Паулюса было блокирование ударной группы Готта. Советский ВОЖ согласился с предложением внести изменения в план операции «Сатурн». В первый день боев за Верхнекумские были подготовлены приказы командующим Воронежским и Юго-Западным фронтами разработать новую версию операции, известной под кодовым названием «Малый Сатурн». Ее целями были прорыв обороны в полосе итальянскои Восьмой армии и выход в тыл группы армий «Дон», а не наступление на Ростов. Армии двух фронтов должны были быть готовы перейти в наступление через три дня. Еременкина очень нервничал. Когда танковый корпус Гота вышел к мышкове, 6 танковая дивизия оказалась меньше, чем в 60 километрах от края котла. А вторая гвардейская армия, задержанная разразившимся снежным бураном, могла занять исходные позиции для наступления не раньше 19 декабря. Еременко опасался, что танки шестой армии в любой момент ударят из котла. Но он не знал, что Гитлер по-прежнему не разрешает Паулюсу прорываться навстречу Манштейну. Да и горючего у его 70 уцелевших машин хватило бы только на то, чтобы пройти пару десятков километров. 19 декабря фельдмаршал фон Манштейн направил в котел по воздуху майора Айсмана, своего офицера разведки. Задачей Айсмана, как впоследствии утверждал Манштейн, было проинструктировать Паулюса и Шмидта относительно начала подготовки к операции «Раскат грома». Существует множество разных мнений относительно того, кто и что говорил на том совещании, и оно по сей день является предметом ожесточенных споров. Очевидно одно – Майнштейн не желал брать на себя ответственность и идти против воли Гитлера. Он не дал Паулюсу никаких четких ответов, и отказался в них всяких сомнений, сославшись на требования безопасности, лично вылететь в котёл и обсудить все вопросы лично. Очевидно и то, что Манштейн с самого начала понимал, Паулюс неукоснительно следовавший требованиям субординации, никогда не решится на прорыв без официального приказа верховного командования. В своих мемуарах Манштейн пытается полностью снять с себя вину за судьбу шестой армии, попутно несправедливо обвиняя Паулюса. Складывается впечатление, что в конце жизни фельдмаршала совсем замучили угрызение совести, хотя его уже никто ни в чем не обвинял. 16 декабря, через 4 дня после начала наступления Готта, первые и третьи гвардейские армии, а также советская шестая армия занимавшие позиции выше по течению Дона, нанесли удар в южном направлении. Началось наступление неудачно. В густом ледяном тумане русские танки попали на минные поля. Восьмая итальянская армия оказала противнику упорное сопротивление, но тем не менее через два дня оно было сломлено. После того, как 17-я танковая дивизия присоединилась к частям Готта на левом берегу Дона, резервов которых отразить советское наступление у немцев не осталось, и советские танковые колонны, прорвавшись в южном направлении, вышли в открытую, заснеженную степь. Сильные морозы, которые начались 16 декабря, не помешали 34-кам пронестись по толам группы армии Дон. Войска Красной Армии захватывали железнодорожные узлы и станции, на которых горели вагоны со снаряжением, Их подожгли спешно бегущие вспомогательные подразделения вермахта. Самую большую угрозу для немцев представлял 200-километровый бросок 24-го танкового корпуса под командованием Василия Михайловича Баданова. Во второй половине дня 23 декабря его части захватили Скосырскую, станицу, расположенную в северне Тацинской. Там был главный аэродром, откуда летали в Сталинград транспортные Ю-52. Генерал Фибик получил от Гитлера приказ удерживать занятые позиции и поднимать самолеты в воздух только в одном случае, если аэродром подвергнется артиллерийскому обстрелу. Меньше всего вставки Ставке фюреры думали о том, что огонь по юнкерсам могут открыть подошедшие чуть ли не к взлетным полосам танки. Фибик и его офицеры пришли в бешенство. Захваченный противником аэродром можно было отбить обратно, но потеря транспортных самолетов означала конец Шестой армии. Наземных войск для обороны тарцы, так называли этот аэродром немцы, не было. Оставалось только развернуть семь зенитных орудий, прикрывая дорогу, и подготовить к вылету все исправные самолеты, чтобы рано утром они могли подняться в воздух. Но юнкерсов было много, и это оказалось совсем непросто. «Вокруг взлетно-посадочных полос царил ужасный хаос», вспоминал присутствовавший при этом начальник штаба Гофина. Сквозь рев двигателя нельзя было разобрать ни слова. Ситуация осложнилась тем, что в ту ночь были густой туман и низкая облачность. И тут еще повалил снег. В 5.20 на танцы разорвались первые снаряды. Основная часть советских танков подошла к аэродрому не по дороге, а напрямую через степь. Из-за неразберихи и шума многие летчики не сразу поняли, что происходит, даже когда вспыхнули два подбитых «Юнкерса». Фибик лично отдал приказ по рации «Уходим все, курс на Новочеркасск». Пилотам не нужно было повторять дважды. Несмотря на первоначальное смятение, паники на удивление не было. Самолеты взлетали непрерывно, хотя подбитых машин оказалось много. Для русских Т-34 это была стрельба в тире на ярмарке. Некоторые танки вели неприцельный огонь на ходу. Одна 34 34 протаранила «Юнкерс», выруливающий на взлетно-посадочную полосу. Взорвались и сгорели и самолеты танк. Многие «Юнкерсы» сталкивались друг с другом во время рулежки и гибли под огнем танков. С каждой минутой видимость становилась все хуже. Остававшиеся на земле самолетом приходилось маневрировать между пылающих обломков. Наконец, в 6.15, одним из последних взлетел сам «Фибик». Всего спаслись 108 трехмоторных «Юнкерсов-52» и 16 учебных машин «Ю-86». 72 потерянных на самолета составили около 10% всей транспортной авиации «Люфтваффе». После этого дерзкого рейда Баданов в течение пяти дней оставался отрезан от своих. Его части были сильно потрепаны, боеприпасы подходили к концу. Корпус выдержал удары немецких войск, и Сталин по достоинству оценил этот подвиг. Соединение было преобразовано во второй гвардейский танковый корпус, а сам Баданов в первом получил учреждённый недавно орден Суворова. Советские газеты писали, что танкисты Баданова уничтожили 431 вражеский самолёт. Главным результатом атаки корпуса Баданова стало то, что немецкая транспортная авиация лишилась стации. Люфтваффе пришлось перебазироваться ещё дальше от Сталинграда на совершенно неподготовленный аэродром. Исход миссии ГОТО был предрешен, спасительной она не стала. Угроза левому флангу группы армий Дон, а также возможность прорыва в направлении Ростова, что, скорее всего, подтвердил на допросе начальник штаба третьей гвардейской армии, взятый в плен 20 декабря, вынудили Манштейна пересмотреть свой первоначальный план. Танковые части на Мышкове встретив упорное сопротивление, несли большие потери. Только за один день шестая дивизия потеряла 1100 человек. Вечером 23 декабря корпуса Готта получили приказ отходить назад. Каких-либо объяснений не последовало. Всем до самого последнего интенданта в обозе стало понятно, писал в те дни генерал Раус, что Сталинградская битва проиграна. Хотя никто толком не знает, какими причинами был вызван приказ фельдмаршала, и офицеры и солдаты почувствовали, что произошло что-то ужасное. В ту же ночь Паулюс и Манштейн обсудили ситуацию по телетайпу. Манштейн сообщил, что четвертая танковая армия встретила ожесточенное сопротивление, а итальянские войска на северном фланге разбиты. Паулюс спросил, получит ли он наконец разрешение прорываться из окружения. Манштейн ответил, что согласия верховного командования до сих пор нет. Он намеренно не вдавался в подробности. Если бы Паулюс узнал правду, он бы понял, что шестая армия обречена. 16 декабря подул пронизывающий северо-восточный ветер. Всё покрылось инеем: телеграфные провода, голые ветви деревьев, подбитая боевая техника. Земля промёрзла так сильно, что звенела под ногами словно листы металла. С наступлением ночи, после кроваво-красного заката, белый ландшафт ненадолго окрасился арктической голубизной. Русские защитники Сталинграда были рады морозам. Природа становилась их естественной союзницей. Один солдат писал своей жене, «У нас здесь началась настоящая зима. Отличный морозец. Я чувствую себя хорошо, но от тебя писем нет. Примечание». Николай Батюк, 18 декабря 1942 год. Больше всего радовались холодам солдаты 62-й армии Чуйкова в самом Сталинграде, на протяжении пяти недель слушавшие ужасный скрежет льдин, поставший совершенно непригодной для судоходства Волги. Все это время они жили на неприкосновенном запасе 12 тонн шоколада, до тех жалких крохах, что сбрасывали маленькие бипланы У-2. В ночь на 16 декабря река наконец замерзла. Отдельные льдины, наткнувшись друг на друга, соединились в один сплошной прочный покров. Сначала по льду проложили дощатый пешеходный настил. Затем из веток, которые сверху поливали водой, соорудили настоящие переправы. В течение следующих семи недель через Волгу Прошли 18 тысяч грузовых автомобилей и 17 тысяч других машин. Первым делом по льду в полевые госпитали на левом берегу вывезли раненых, а на правый переправили артиллерийские орудия, в том числе 122-мм гаубицы для стрельбы в упор с минимальным углом возвышения. Они были необходимы для того, чтобы разрушить главное административное здание завода «Красный Октябрь», превращенные немцами в крепость. У частей вермахта почти не было снарядов, поэтому переправу переправы через Волгу практически не обстреливались. Бойцы 62-й армии смогли вздохнуть спокойно. Теперь берег выглядел мирно, если не сказать живописно. Он чем-то напоминал поселение золотоискателей с импровизированными хижинами из подручных материалов и брезентовыми навесами над вырытыми в земле ямами. Бойцы кололи и пилили дрова. Полковой почтальон с кожаной сумкой через плечо шел мимо кромки льда на командный пункт, не без оснований рассчитывая на то, что там его угостят кружкой горячего чая из медного самовара. Повара с тормозами, полными горячей еды, спешили к бойцам на передовую. Солдаты переходили в Волгу по льду, чтобы попариться в бане и вернуться на следующий день чистыми, а главное без шеи. 19 декабря генерал Чуйков тоже отправился на левый берег. Впервые с тех пор, как в октябре переместил свой штаб. Он шел по льду. Дойдя до противоположного берега, Чуйков, вероятно, обернулся, чтобы посмотреть на руины, которые обороняла его армия. Генерал был приглашен на торжественный вечер устроенный командующим войсками НКВД генерал-майором Рогатиным в честь 24-й годовщины создания органов ВЧК НКВД. На обратном пути Чуйков провалился в полынью, и его пришлось вытаскивать из ледяной воды. Если русских холода обрадовали, то врачи армии Паулюса они повергли в ужас. Для этого было несколько причин. Жизнестойкость их пациентов, как раненых, так и больных, резко снизилась. Воздействие мороза на открытые раны часто становилось причиной летального исхода. Резко увеличилось и число ранений не осколками артиллерийских снарядов и катюш, а комьями, промерзшей насквозь земли, на которую они нападали. Особенно опасны такие ранения были, если комья попадали в живот. С середины декабря наблюдался непрерывный рост числа случаев сильного обморожения. Конечности не просто распухали и становились багровыми, в этом случае еще могли помочь мази и повязки, и солдат возвращался в строй. Но и чернели, что уже было предвестием гангрены. Тогда требовалась срочная ампутация. В начале второй недели декабря врачей озадачило еще более тревожное явление – Солдаты все чаще умирали внезапно, не получив ранения, не страдая от какого-либо поддающегося диагнозу болезни. Конечно, продовольственные пайки сильно уменьшились, и все же, по мнению медиков, было еще слишком рано, чтобы говорить о смерти от голода. В заключениях о смерти мы писали, свидетельствует один патологоанатом, проводивший скрытие, переохлаждение, истощение, неизвестное заболевание. Ни один, из примеров, ни один из примерно 600 врачей, находившихся в котле, еще не осмелился написать о летальном исходе вследствие голода. 15 декабря доктор Гергенсон, главный патологоанатом 6 армии, в то время работавший в госпитале рядом с аэродромом в Тацинской, получил приказ на следующий день вылететь в котел. «К сожалению, у нас нет для вас еще одного парашюта», — сказал ему летчик, когда на следующее утро на рассвете врач явился на ТАЦе. Впрочем, в тот день самолету пришлось вернуться из-за сильного снегопада. В Сталинграде Гиргенсон оказался только 17 декабря. На подлете пилот сказал, что под ними питомник. Доктор выглянул в иллюминатор и увидел белое снежное покрывало, испещренное бурыми воронками. Генерала Ринольди, начальника медицинской службы шестой армии, Гиргенсон нашел в закопанном в землю на краю аэродрома железнодорожном вагоне. Ринольди сделал вид, будто ничего не знает о миссии Гиргенсона, сославшись на то, что его захотел видеть доктор Зегель, ведущий специалист по внутренним болезням Лейпцигского университета. Он же, Ринольди, на данном этапе считает интерес к этому вопросу сильно преувеличенным. Примечание. Впоследствии генерал Ренольди изменил свое отношение. Он довольно цинично описал крах здоровья солдат, окруженных в котле, как широкомасштабный эксперимент по изучению воздействия голода. 6 января 1943 года. Из питомника Гиргенсона доставили в армейский полевой госпиталь, расположенный рядом с железнодорожным вокзалом в Гумраке, а также с командным пунктом Паулюса. Штаб размещался в обшитом досками блиндаже, устроенном в крутом склоне балки. Обстановка была поистине роскошной. Примечание. Гиргенсон. Беседа 22 апреля 1996 года. Она включала в себя чугунную печку и две широкие койки. Больше всего Гиргенсона изумило чистое постельное белье. Все это резко констатировало, контрастировала с тем, в каких условиях находились раненые, в основном это были неотапливаемые палатки, температура в которых опускалась до минус 20 градусов. Первым делом Гиргенсон собрал всех дивизионных врачей и обсудил с ними ситуацию. Потом он отправился в войска. Доктор Гиргенсон лично вскрывал тела солдат умерших без видимых причин. Делать это приходилось в мало приспособленных для анатомирования местах, палатках, землянках, деревенских избах и даже железнодорожных вагонах. Вследствие сильных морозов трупы оставались в сравнительно хорошем состоянии, хотя большинство промерзло насквозь. Из-за нехватки дров оттаивать их оказалось очень трудно. В этом безлесном месте нехватка дерева была такой острой, что перекресток или развилку На занесенной снегом дороге обозначали лошадиной костью, воткнутой в сугроб. На этом жутком верстовом столбе и закрепляли указатель со стрелкой направления и соответствующей подписью. Санитар всю ночь напролет переворачивал трупы, уложенные вокруг железной маленькой печи. Но однажды заснул. Результатом этого стало тело, замерзшее с одной стороны и обугленное с другой. Примечание Гиргенсон. Беседа 22 апреля 1996 года. Было так холодно, что Гиргенсон с трудом заставлял себя снять меховые рукавицы и надеть резиновые перчатки. Каждый вечер при свете свечи он печатал на пишущей машинке результаты своих исследований. Несмотря на все трудности, к числу которых кроме профессиональных нужно отнести и атаки советских войск, а также артобстрелы, к концу месяца Гиргенсону удалось провести скрытие 50 умерших. У половины он обнаружил характерные признаки смерти от голода, атрофию мокарда и печени, полное отсутствие жировой ткани, симптомы дистрофии мышц. Чтобы хоть как-то подкормить солдат, сидящих на низкокалорийном рационе, немного хлеба и супы немецкая, суп на воде. С крошечными кусочками конины командование группы Дон решило доставлять в окруженный Сталинград по воздуху мясные консервы с высоким содержанием жира. Однако это принесло больше вреда, чем пользы. Долго голодавшие бойцы с жадностью набросились на сытную пищу, и многие умерли в тот же день, теперь уже от несварения желудка. Больше всего случаев смерти от голода было зарегистрировано в 113-й пехотной дивизии. Гергенсон нашел этому объяснение. Служба тыла этого соединения сократила продовольственные пайки еще до окружения, в качестве меры предосторожности на случай перебоев с поставками в период осенней распутицы. Как следствие, солдаты оказались истощены уже ко второй половине ноября. Затем, после того, как несколько дивизий во время отступления полностью лишились своих запасов продовольствия, интендантская служба шестой армии вела централизованное распределение продовольствия, чтобы уравнять всех. Таким образом, предосторожность ловиков 113-й пехотной дивизии не просто вышла боком всем ее военнослужащим, она стала для них настоящей катастрофой. После капитуляции 6-й армии Гиргенсон 7 лет провел в русском трудовом лагере. Он и там не потерял интереса к этой теме, всегда решительно отвергая любые намеки на депрессию, как объяснение многочисленных случаях необъяснимой смерти. Примечание. Гиргенсон. Беседа 22 апреля 1996 года. И только исследования, проведенные намного позже, которые подтвердили, что крысы, на протяжении трех недель лишенные возможности спать, обязательно умирают. Примечание. Смотрите Сьюзен Гринфилд. Выступление на рождественской лекции в Королевском институте в Великобритании 28 декабря 1912. 1994 -го года, заставило его согласиться с тем, что хроническое недосыпание чрезвычайно пагубно воздействует на организм человека. Ганс Гиргенссон признал, что недосыпание и нервное переутопление из-за непрекращавшихся много месяцев подряд ночных атак и обстрелов, державших солдат шестой армии в постоянном напряжении, несомненно способствовали росту смертности не меньше, чем голод. Конечно, по прошествии многих лет его объяснение стало более сложным. Доктор Гиргенсон пришел к выводу, что холод и эмоциональный стресс, предельное душевное напряжение серьезно воздействовали на процесс обмена веществ у большинства солдат. Другими словами, даже если бы они получали свой обычный дневной рацион, их организм усваивал бы из него лишь малую долю калорий, приблизительно эквивалентную 500 Калориям. Таким образом можно сказать, что тактика советских войск, предусматривающая изматывание противника в сочетании с погодными условиями и нехваткой продовольствия, в значительной степени ускорила процесс разрушения организма немецких солдат от недоедания. Голодный поек существенно снизил их способность противостоять инфекционным заболеваниям, таким как гепатиты и дизентерия в начальный период окружения и более тяжелым болезням в конце, в первую очередь брюшному и сыпному тифу. В голой степи не было воды, а значит, нельзя было вымыться, не говоря уж о том, чтобы постирать одежду. Дров, чтобы растопить снег и лед, тоже не было. «Ничего хорошего нам ждать не приходится», писал домой лейтенант из 29-й мотопехотной дивизии. «У всех вши, и с каждым днем их становится все больше и больше. Они похожи на русских». Убиваешь одну тварь, а на ее место приходят десять новых. Вши стали переносчиками инфекционных заболеваний, косивших окруженных под Сталинградом солдат. И все-таки первой очередной проблемой медиков оставалось ослабление физического состояния личного состава всех соединении шестой армии вследствие недоедания. Голодая, наши доблестные солдаты прямо на глазах превращаются в немощных стариков. В отчаянии писал в своем дневнике один врач. «Человек становится безразличен ко всему и может думать только о еде». А далее он рассказал об, об, об ампутации ноги выше колена, которую провел при свете факела в землянке без какой-либо анестезии. Мечты о спасении смешивались в сердце немецких солдат с ненавистью к врагам, большевикам и жажде отмщения находясь в состоянии, получившем название лихорадка котла, они мечтали о том, как танковая дивизия СС прорывается сквозь русское кольцо им на помощь, и поражение оборачивается великой победой. Они по-прежнему продолжали слушать речи Геббельса. Многие старались поддержать у своих товарищей боевой дух, распевая любимую песню шестой армии. Das Volga lit на музыку Франца Лигара. Стоит солдат на берегу Волги, охраняя свое отечество. Хотя сейчас эти слова звучали дико. Отдел оперативной пропаганды Донского фронта решил обратить любовь немецких пехотинцев к песням себе на пользу. К передовым позициям стали подъезжать машины с громкоговорителями, из которых звучали старые любимые песни немцев. Расчет был беспроигрышный. В родной стране, в родной стране ожидает нас теплая встреча. Русским помогали немецкие коммунисты. Вальтер Ульбрихт, будущий президент ГДР, поэт Эрих Вайнерт, писатель Вилли Брэдель и несколько военнопленных, четверо офицеров и один солдат, привлеченные к антифашистской деятельности. Они обучали крикунов, бойцов Красной Армии, которые выползали на нейтральную полосу, как можно ближе к немецким окопам и выкрикивали в рупоры военные сводки, а также призывы сложить оружие и сдаться. Почти никто из этих простых солдат не знал немецкого языка. Многие из них были убиты. Главная работа отделов пропаганды заключалась в подготовке достаточно длительных, 20-30-минутных программ, которые записывались на грампластинки. пластинки Музыка, стихи и песни – перемежались сообщениями о локальном успехе Красной Армии на том или ином участке фронта. Так немцы, в частности, узнали о том, что прорвана оборона итальянской 8-й армии. Пластинка проигрывалась на патефоне или транслировалась через громкоговорители, установленные в грузовиках, а иногда и на санях, вытащенных на нейтральную полосу. Правда, по таким мишеням немцы тут же открывали артиллерийский или минометный огонь, Офицеры не без основания опасались, что их солдаты будут прислушиваться к тому, что вещает советская пропаганда. Однако в декабре вследствие нехватки боеприпасов огонь по таким точкам вели уже нечасто. Русские заметно поднаторили психологическом давлении на противника. Особенно эффективным был изобретенный ими способ монотонного тикания часов, сопровождавшегося сообщением о том, что каждые 7 секунд на Восточном фронте погибает один немецкий солдат. Затем бесчувственный пропагандистский голос Примечание Ганс Шнейдер, неопубликованная рукопись, произносил Сталинград будет братской могилой всей гитлеровской армии, и над голой замерзшей степью звучал похоронный марш. В качестве дополнительного звукового эффекта иногда следовал душераздирающий Катюши. Русские листовки совершенствовались с каждым днем. Ведь теперь их писали немцы. Допросы пленных подтвердили, что наибольшее воздействие оказывают те, в которых говорится о доме, родных, женах и детях. Один немецкий пленный признался. Все солдаты читают русские листовки, хотя им мало кто верит. Впрочем, кое-кто смахивает слезу, увидев изображение трупа немецкого пехотинца и рыдающего над ним малыша. На обратной стороне таких листовок часто печатали стихи Эриха Вайнерта. Откуда было немцам знать, что Вайнерт, специально написавший душераздирающее стихотворение, подумая о своем ребенке, находится совсем близко от них, в штабе Донского фронта? Но, возможно, самым действенным методом пропаганды стало обещание немецким солдатам, что в случае, если они сдадутся в плен, их не расстреляют. Ведь основной довод многих офицеров вермахта против капитуляции заключался как раз в том, что русские убивают всех военнопленных. Одна листовка и вовсе заканчивалась заявлением большевистского вождя, что политика СССР в этом вопросе изменилась, Красная армия берет в плен немецких солдат и офицеров, если они сдаются добровольно, и сохраняет им жизнь. Из приказа номер 55 Народного комиссара обороны Иосифа Сталина. Первое в истории войн окружение армии, отрезанное от своих далеко на чужой территории, которая получила приказ стоять насмерть, а затем была брошена на произвол судьбы, естественно, в следующие годы породило немало споров. Многие немцы, непосредственные участники тех событий, а также историки обвиняли Паулюса в том, что он не нарушил приказ и не попытался вырваться из кольца. Однако если кто и мог подать пример командующему шестой армии, не владеющему в полном объеме всей информации, так это его непосредственный начальник фельдмаршал фон Манштейн. Можно ли служить двум хозяевам? Задал риторический вопрос Штрекер после того, как Гильдер не дал согласия на реализацию раската грома, плана прорыва, который должен был последовать за операцией «Зимняя буря». Риторически, потому что хозяин в германской армии был только один. Начиная с 1933 года, рабское подобострастие большинства высших офицеров не только обесчищивало ее, но и делало политически бессильной. По сути, унижение и армии, и нации в Сталинграде стало той ценой, которую генералитету пришлось заплатить за годы высокомерного процветания под знаменами национал-социализма. Выбирать хозяина было нельзя. Можно было разве что примкнуть к тем, кто собрался вокруг Хеннинга фон Треского и Штауфенберга. Жаркие дискуссии велись и о том, можно ли было вырваться из окружения во второй половине декабря. Однако даже командиры танковых подразделений признавали, что шансы на успешный прорыв уменьшались с каждой недели. Примечание. Фрейта Клоренхофен. Беседа 23 октября 1995 года. У пехоты иллюзий было еще меньше. «Мы едва передвигаем ноги от истощения», – писал домой один ефрейтор. Доктор Алоис Бек совершенно справедливо оспаривает миф, что прорыв увенчался бы успехом. Русские перестреляли бы полузамерзших солдат, как зайцев, потому что те просто не смогли бы идти по сугробам высотой по колено, покрытым коркой наста с оружием и боеприпасами. «Каждый шаг давался нам с трудом», — откровенно говорил впоследствии офицер штаба шестой армии. «Это была бы вторая березина. Примечание». БЕР. Беседа 25 октября 1995 года Таким образом, все споры о декабрьском прорыве являются чисто академическим диспутом, уводящим в сторону от правильного осмысления того, что на самом деле произошло под Сталинградом. Трудно отделаться от мысли, что Манштейн с самого начала понимал все. Да, 19 декабря он отправил в котел офицера разведки майора Айсмана И целью этой поездки, как говорят, была подготовка шестой армии к операции «Раскат грома». Однако Манштейн к тому времени уже понимал, что Гитлер никогда не изменит свое решение и не позволит Паулюсу уйти с Волги. В любом случае, к тому времени фельдмаршал должен был сознавать, что все попытки спасти окруженную группировку Паулюса обречены на провал. Танковые дивизии Готы внеся тяжелые потери, вынуждены были остановиться на рубеже Мышковы еще до того, как завершилось развертывание Второй гвардейской армии Малиновского. Манштейн, внимательно следивший за всем, что происходило внутри котла, не мог не понимать, что солдаты Паулюса просто не смогли бы пройти по сугробам 60 километров, не говоря уж о том, чтобы пробиваться через степь с боями в мороз и снежный буран. Шестая армия имея меньше 70 танков и минимум горючего и боекомплекта, не имела никаких шансов прорвать оборону 57-й армии. И самое главное, после 19 декабря, когда три советские армии в ходе операции «Малый Сатурн» прорвались к нему в тыл, Манштейн понял, что возможно еще более скверное развитие событий. Манштейн, безусловно, хотел, чтобы в глазах сначала военных, а потом историков, Все выглядело так, будто он сделал для разблокирования окруженной группировки возможное и невозможное, даже если сам он был уверен в совершенно и совершенно справедливо в том, что шансы шестой армии на спасение исчезли еще месяц назад. А неспокойно на душе у фельдмаршала было потому, что после отказа Гитлера отступить с Кавказа он очевидно понял, что шестая армия была нужна, чтобы связывать семь советских армий, взявших ее в кольцо. Если бы Паулис попытался прорваться и сумел сделать это, у него осталось бы так мало людей, и были бы они в таком плохом состоянии, что в тяжелую минуту от таких солдат не оказалось бы никакого толку.